Пролог. 8 июля 1241 года. Степь юго-востоку от Козельска. Тихая ночь степи вступила в свои права. Георгий мерно покачивался в седле своего дистрия. Колонна его тяжелой латной кавалерии неумолимо приближалась к стоянке кочевников, что посмели напасть на посольство с невестой, его невестой. Пусть, конечно, и не он такого спустить не мог. Оставалось совсем немного. Его гусары уже обошли стоянку по большой дуге и готовились встречать беглецов с сабли или выстрелами из лука. А он... Пора! Вырвал его из раздумий командир батальона Керасир. Георгий взглянул на него немного расфокусированным взглядом и пару секунд спустя кивнул. Действительно, было пора. До стоянки оставалось метров триста-четыреста. Заиграл Горн, Резанув по ночной тишине, встрепенулись люди у костров, забегали, засуетились, а колонна Керасир, развернувшись строем фронта, пошла вперед двумя колоннами. Сначала медленной рысью, разогреваясь после долгого мерного шага, а потом, когда до стоянки осталось меньше полусотни шагов и в нападающих полетели первые стрелы, перешли в галоп Мощная лавина закованных в латы всадников на боевых конях, каждый из которых весил больше тонны, внушала ужас. Тяжелый мерный топ от копыт больше напоминал гул, граничащий с грохотом горного обвала, что несет свои камни на головы неудачников. Копья у всех за плечом, на петлях. Нет смысла их ломать, тем более, что никакой организованной обороны нет. Зато у всех кирасиров в руках тяжелые длинные палаши, страшное оружие при ударе с лошади по пехоте. Да и шли они, не стремя в стремя, а с удалением два корпуса друг от друга, чтобы не мешать друг другу. Тем более, что вторая линия волна гарантированно добьет все, что пропустила первая. мгновение как-то размазались. Секунда. Вторая. Третья. Паникующий противник метался в отблесках костров, а расстояние до него стремительно сокращалось. — Пять метров. Свет костров отразился в начищенных латах керасиров. — Удар. Словно молотом в гнилую дыню. Хрупкие фигурки людей разлетались во все стороны, сталкиваясь с разогнавшимися тяжелыми кавалеристами. По силе удара закованный в латы всадник на Дистриэ сопоставим с легковым автомобилем. совершающим наезд на пешехода со скоростью около 30 км в час. Только вот площадь удара раза в два меньше, и, как следствие, бьет коняшка сильнее, ощутимо сильнее. Да и копыта, под которые попадает пешеход, не колеса, они остры и крепки. А ведь сверху еще сидел и всадник с весьма острым и тяжелым дрыном. Георгий где-то на краю сознания отметил легкий, Мягкий удар чего-то в грудную латную пластину своего коня, потом еще один, еще. Но сам на такие вещи не обращал внимания. Он работал тяжелым длинным палашом, рубя все встречные цели, что пытались забиться в проходы между лошадей. Удар, и чья-то голова лопнула, словно спелая тыква, а клинок, пройдя по дуге, выскочил из грудной клетки неизвестного печенега. Удар. и рука, защищенная кольчугой поверх халата, отваливается так, словно ее тут и не было. Удар, и палаш проходит вдоль спины противника, выворачивая белые обломки ребер. Бедные печенеги, по дурости своей выбравшиеся из персональной резервации на Дунае, были смяты в считанные секунды. Ровно за столько, за сколько две волны из четырехсот керосир пролетят сквозь их лагерь, Вытоптав там все, что выше уровня земли. Кто-то пытался бежать, но далеко они не ушли. Их встретили гусары. Да, у них доспехи тоньше, а клинки с лошадьми легче. Однако в мире степи и они впечатляли непуганных идиотов. Но вот все завершилось. Бойцы спешились и принялись деловито добивать раненых. И дело было не в садизме или особой жестокости отнюдь. Просто с тем уровнем медицины большинство раненых обрекались на мучительную смерть. Кто-то, наверное, выжил бы, может быть. Но это были враги, и тратить свое время и силы ради праздного любопытства Георгий не желал. Он огляделся. Дело сделано. Снял шлем, вытер лоб и медленно выдохнул. Порошло шесть лет с того момента, как он с товарищами... отправился в эту эпоху. 1 января 2021 года в Подмосковье. Георгий сидел в микроавтобусе и задумчиво посматривал на часы. Несколько часов назад наступил Новый год, который пришлось встретить в дороге. Но дело не терпело отлагательств Они собирались уходить. А перед уходом требовалось вернуть последний долг – долг крови. Последние два часа они тихо сидели, В сером микроавтобусе, стоящем за небольшим холмиком, что отделял их от объекта, и ждали. А на даче, которую предстояло штурмовать, кружила парочка БПЛА, совершенно микроскопического вида. «Готово — Готово! — хрипло произнес Валентин. Его горло после нескольких часов молчания слегка пересохло. — Выходим! — бросил Георгий и первым начал движение, надевая противогаз. За ним устремилась вся остальная группа, кроме Валентина, оставшегося на хозяйстве и контролировавшего все окружающее пространство с помощью самых современных средств разведки. Выбравшись из микроавтобуса, группа разделилась. Илья, прихватив винторез, направился к присмотренному им дубу. Там имелась очень удобная крепкая ветка, сидя на которой можно было прекрасно просматривать практически весь объект, контролируя его через оптический прицел винтовки. Георгий, андреевич и спокойным шагом выдвинулись в сторону высокого кирпичного забора роскошной дачи, что стояло в стороне от дорог и построек прямо в бару. Ее владелец очень не любил лишний шум, суету и посторонних людей, поэтому постарался максимально избавиться от них, выкупил приличный кусок леса и сделал в центре этого участка укрепленную берлогу, которая вела только узкая дорога. В обычных условиях такая наглость нарушителей не могла бы пройти безнаказанно. Медпериметр объекта охраняло два десятка вооруженных до зубов бойцов. На дорога и основные подходы контролировались датчиками и видеокамерами. Но не в этом случае. Так как скрытно установленный генератор усыпляющего газа уже несколько часов делали свое черное дело. Ни цвета, ни запаха. Просто медленно, но уверенно. Свежий лесной воздух, что приносил ветерок, срубал одного за другим этих крепких здоровых парней. Камеры-то, конечно, продолжали работать, только толку в них. Ведь когда бойцы пошли на штурм периметр уже никто не контролировал. Калитку форсировали легко и просто, с помощью обычной фомки. Хлипкий засов легко поддавался на уговоры. А дальше началась кровавая рутина. Зачистка. Мерно вздрагивали крошечные, казавшиеся совершенно игрушечными пистолеты ПСС. Однако пули работали надежно, особенно по обездвиженным целям. Сторожевые собаки, охрана, гости владельца дачи, девочки по вызову. Приходилось работать чисто. случайные эксцессы Георгию были не нужны. Что внезапно проснувшийся боец охраны, что пошедшие по малой нужде девицы легкого поведения. Он старался не оставлять противнику ни единого шанса. Выстрел, выстрел, выстрел. Работать старались ювелирно, целясь в нижнюю часть затылка, мгновенно обрывая жизнь. Всего полчаса спустя дача погрузилась практически в полную тишину, которая сменила еще недавно бурлящую какофонию многоголосого храпа. Теперь только владелец, надсадно надрываясь, старался заставить стены вибрировать. Осталось последнее дело. Георгий, усмехнувшись, взял со стола ведро из-под шампанского, пошел на кухню. Набрал там из-под крана самой горячей воды, так, чтобы терпеть нельзя было. И ухнул ее прямо на лицо храпуну. Такая водичка пробуждала намного сильнее, чем ледяная, особенно если попадает на открытые участки тела. Негуманно, совсем негуманно. у Кого это волновало? Как ожидалось, храп сменился отборным матом. Однако к чести старика, нужно сказать, сориентировался он очень быстро. — А вы заказывали в 1996 году убийство семьи Князевых? — Карачево поинтересовался Георгий. — Я заплачу больше, — Хура произнес этот широкоизвестный в узких кругах человек. Выступать и качать права он даже не попытался. Очень уж характерно. свидетельствовали о намерении этих людей в масках, лужи крови рядом с телами его гостей. И сколько вы готовы нам заплатить? Назови номер счета и сумму. Я переведу в трое больше. За кого ты нас держишь? Фыркнул Георгий и начал медленно поднимать пистолет. Стой! — скинулся старик. Я все понял. Наличкой можно? — поинтересовался он, кивнув на большую и совершенно безвкусную картину на стене. после чего, максимально избегая резких движений, приблизился к ней, аккуратно снял и стал возиться с сейфом, что эта мазня укрывала. Вот так все было просто и банально. Впрочем, никакого смысла мудрить ему особенно и не требовалось. Но кто в здравом уме полезет его обворовывать? Да еще на объекте с кучей вооруженной охраны электронных средств. Сейф поддался без труда. на небольшом журнальном столике очень быстро выросла горка наличных американских рублей и всяких безделушек, драгоценностей, преимущественных золота. — И это все? — с нескрываемым разочарованием спросил Георгий. — Нет, что вы! — замахал руками старик, сразу сообразив, что предложил слишком мало. Поэтому последующие полчаса он вскрывал заначку за заначкой, выкладывая пачки денег одну за другой. На что он надеялся? Сложно сказать. Наверное, как и большинство людей, пытался зацепиться хотя бы за одну крошечную соломинку надежды. Он понимал, что все равно убьют, но надеялся на свою удачу. В конце концов, она его редко подводила. — Все, — произнес он, — больше здесь ничего нет. — Этого мало, — невзрачным голосом отметил Георгий. — Сколько ж тебе заплатили? — искренне удивился старик. Ведь на журнальном столике было аккуратно выложено два миллиона долларов США с небольшим привеском. — У тебя столько нет, — усмехнулся младший князев. — Я их сын. После чего, дождавшись, пока до старика дойдет смысл слов, на лицо перекосит гримаса ужаса, с особым наслаждением всадил ему между глаз пулю, а потом, чуть погодя, вторую. Хотелось всадить все обойму, но он сдержался. ни к чему давать дополнительные зацепки тем, кто постарается найти обидчика. Все получили по две пули, и этому столько же требовалось выдать. Дело сделано. Последний долг отдан. Говорят, что месть не дает успокоения. Ложь. Наглая ложь. По крайней мере, так подумал Князев, ибо он в этот момент почувствовал облегчение. Словно целый небоскреб спал с его плеч, до этого давивший нестерпимым чувством вины и осуждения все эти годы. Душа отца нашла упокоение. Он его простил. Или Георгий сам себя простил. Не каждому по душе такое начало. Чтобы его понять, нам нужно отмотать время лет на 30 назад, туда, в начало 90-х, когда Гоша разругался в хлам с отцом, после чего шел в армию. Ну, поругался и поругался, с кем не бывает. Однако, когда наш герой дозрел до того, чтобы поехать и примириться с отцом, того убили. Вместе с матерью. И вот ветеран первой чеченской компании в одночасье стал круглым сиротой. С огромным камнем вины на душе. Ведь он не успел попросить прощения. А дальше пошло-поехало. Чувство вины заставило Георгия уволиться из армии, в которой он пытался сделать карьеру. и заняться делом отца. Поначалу получалось плохо, но, продав старый бизнес из-за опасения нового покушения, он перешел в сектор биржевых игр, где у него все стало складываться. Порвезался талант. Дела пошли в гору, как и благосостояние. Жизнь стала обретать краски и приятные запахи. А старая боль потихоньку уходить. Жить бы ему и не горевать, да боли прошлого забывать. Однако летом 2004 года произошло то, что вновь едва не поставило князева на колени. Что же случилось? Очередная грязная история, из-за которой он вновь лишился всех своих близких. Георгий оказался в ступоре. Конечно, денег скопилось изрядно, так как последние пару лет он прозябал на посту председателя правления небольшого банка. Но в нем угасли страсть, вкус, азарт. Проснувшееся было в далеком 1996 году, поэтому Жора засел на старой даче родителей и стал мерно хандрить, заливая свою боль коньяком. В один из таких дней, уставший от весьма однообразного действия, он направился на чердак, где отец хранил старый хлам. Очень уж хотелось найти что-нибудь из детства, поностальгировать. Как ни странно, но буквально сразу Георгий наткнулся на небольшой продолговатый сундук с потайным замком. Тот самый, что манил его в детстве, но как отец, так и дед помалкивали о содержимом, еще больше подогревая любопытство. Но сейчас на чего рядиться? Княня всходил за инструментом и довольно грубо вскрыл ларчик, банально выломав замок. Не в том он был в виде, чтобы миндалинчить со старыми страстями. Глянул внутрь и не на шутку удивился. Сверху... Переложенная кожей и тканью в масле лежала кольчуга весьма архаичного вида с короткими рукавами. Рядом шлем с полумаской, безумно напоминавший оголовье викингов, а также масса иных пожитков, словно в этот сундучок напихали имущество какого-то древнего воина. Разве что сохранность поражала. Продолжая копаться, Георгий обнаружил на дне деревянный пенал с кольцом белого металла. украшенным странным и совершенно незнакомым, но радующим глаз символом. А рядом, перетянутая ленточкой, находились блокнот и целая пачка пожелтевших листков. Изучив их, наш герой узнал, что случилось с его далеким двоюродным прадедом, что погиб от странной болезни еще до революции. Оказалось, что если надеть перстень и войти в одну аномальную зону, то на выходе из нее окажешься в далеком прошлом. а тело твое обретет молодость и свежесть, избавившись от всех недугов и недостатков. Вернуться тоже можно, только вот и возраст, и немощи возвращаются вдвойне к тем, что были сняты. Согласитесь, Бред же? И Георгий посчитал точно так же. Однако, дальше его двоюродный прадед подробно описывал свои приключения в прошлом, куда он ходил трижды, ибо начал еще юнцом. едва окончившим гимназию. Хотел и четвертый раз идти, но не успел. Парализовало ноги. Только и успел, что перед смертью записать, все добра то рассказать. Зачем он возвращался? Научный интерес. Он оказался страстным исследователем, пытавшимся найти объяснение обнаруженному им эффекту. Впрочем, несмотря на все эти высокие материи, интересные прагматичному Георгию В своем послании прадед высказал любопытную мысль. По его мнению, кольцо позволяло направиться в прошлое целой экспедиции. Научной, разумеется. Об этом он и не помышлял, в отличие от далекого потомка. Эти три шага в прошлое были использованы его предкам весьма продуктивно с научно-исследовательской точки зрения. Он умудрился обобщить и проверить многие аспекты эксплуатации гаджета. в том числе и весьма неравномерно распределенные временные окна вхождения, а также участки прошлого, в который они вели. Ближайшее находилось в конце марта 2021 года и вело оно в 1235 год. Сказка ведь, типичная сказка. Однако прадед поверил брату и очень серьезно отнесся к его словам. «Как и дед, считавший это кольцо». последним шансом на случай каких-либо непредвиденных проблем – коллапса. Этим тайным убежищем, которым воспользоваться могли, но не решались. Впрочем, все это лирика. К записям двоюродного деда прилагалась весьма подробная карта, на которой были нанесены метки кладов, которые он оставил во время путешествия в прошлом. Сам ведь был еще тот скептик. Хотелось все самому проверить. «Удивительно», – подумал Георгий. как эти предельно прагматичные и в какой-то мере циничные люди могли поверить в подобную сказку, особенно дед, а ведь именно его рукой были сделаны многие отметки на карте. Впрочем, к чему гадать? Георгий был как раз свободен, вот и отправился к ближайшему кладу, предварительно проспавшись. И каково же было его удивление, когда обнаружил весточку из прошлого точно там, где и ожидалось, на бумаге. Может быть, это розыгрыш? Впрочем, вполне компетентная экспертиза смогла подтвердить клад подлинный, мало того, из указанной в послании эпохи. Шок был колоссальный. Он неделю отойти не мог. Однако именно это удивление и привело Георгия в чувство, вдохнув в него новое дыхание и цель жизни. Двоюродный прадед, сам того не желая, подсказал георгию Максимовичу идею. от которой тот пришел в восторг. Ведь можно было отправиться в прошлое, не бабочек коллекционировать и фольклор собирать, нет. Можно и нужно было туда отправляться с благородной миссией спасения Отечества. И эта миссия открывала такие перспективы, что у Князева дух захватывало. Собственно, с этого момента он и стал готовиться к экспедиции в прошлое, а заодно и собирать команду. Шаг за шагом. Год за годом. Всего удалось вовлечь в дело еще шестерых человек. Валентина, Андрея, Вячеслава, Петра, Ивана и Семена. Люди очень разные, с удивительными и непохожими судьбами. Но все они также загорелись этой идеей. Благо, что клада хватало и с убеждением проблем не имелось. Готовились они основательно. Языки, технологии, воинское дело, верховая езда – и так далее да сказывался уже не такой молодой возраст однако благосостояние георгия позволило превратить это хобби в фактическую работу поэтому дело пошло вперед очень решительно и уверенно ведь кроме отменного материально технического обеспечения имелась прекрасная мотивация и вот незадолго до отправления в прошлое георгий нанес визит своему старму врагу который о нем пожалуй и не знал Уходить с камнем вины на шее он не хотел. Но дело сделано. Пора и в путь. Осталось только превратить полученную у старика наличность во что-то более полезное на просторах XIII века. В этом непростом деле очень сильно помогло то, как именно враг Георгия был ликвидирован. Он хоть и имел чрезвычайные связи на самом верху, но оперативники немаги прыгнуть выше головы не могут. и ведь нужны улики и отработка версий. В этой связи логично предположить, что древний, как мамонт, конфликт с родителями Георгия окажется явно не наиболее актуальной версией. Ведь он до того никакой особенной активности не проявлял по отношению к своему обидчику. Так, поначалу навел справки, успокоился, ну, дескать, поняв, что тут ему не по зубам. Это не говоря о том, что до этой версии, скорее всего, вообще не доберутся. Хотя бы потому, что все причастные непосредственно к исполнению давно отправились в страну вечной охоты. Опасных свидетелей старик не любил, избавляясь от них с известной регулярностью. По крайней мере, князев, осторожно прощупывая окружение старика, обнаружил при нем только двух человек, оставшихся с тех далеких времен, остальные бесследно пропали. А эти двое находились вместе со своим боссом на даче. Доверенных людей он держал под боком. Кроме того, Георгий с товарищами действовали очень осторожно и постарались не оставить там ни одной явной улики. А все, что хоть как-то могло пролить свет на произошедшее событие, было нещадно уничтожено. Как и вся дача, от которой к моменту прибытия пожарных осталось только дымящееся пепелище. Даже время было выбрано такое, чтобы свести количество случайных свидетелей к возможному минимуму. Скрытые сейфы, тихая, аккуратная зачистка. Что было в этих сейфах, не знал никто, кроме старика. Рубли, доллары, документы. Черт его знает. Но имитация обычного ограбления вышла недурной. В обычной ситуации выходил практически висяк, то есть дело невозможное к раскрытию. Однако, учитывая личность покойного, Георгий не сомневался. Копать будут основательно. а потому какой-то шанс выйти на него имелся. Впрочем, времени имелось достаточно, поэтому соратники занялись неспешной конвертацией наличности. Прежде всего в драгоценные металлы. Подспудно была оплачена, заказана еще полгода назад большая партия искусственных корундов, небольших рубинов и сапфиров. В грязном, то есть лишенном огранке виде, они стоили сущие копейки, всего по нескольку долларов за карат. Здесь. А там? В XIII веке, напротив, целое состояние, ну и так далее. Объектов перспективных инвестиций хватало. Одна только корица чего стоила. А там, в небольшом домике под Новороссийском, стоящем прямо на берегу моря, его ждали остальные члены экспедиции. Они потихоньку готовились, присматривали за территорией и кораблем, подготовленным для перехода. Эти участники предстоящего дела... Довольно сильно отличались от тех шестерых соратников, что Георгий набрал и готовил много лет подряд. Прежде всего, они не верили ему, считая сумасшедшим миллионером. Но оказывали помощь и консультации, видя щедрость вознаграждений. Пенсии у них были скромные, едва-едва хватало, а дело хоть и дурное, но интересное. Так от чего же не поучаствовать? Мало кто откажется в такой ситуации. Кроме разу уж совсем уж закостенелого скептика. И даже более того, во многих из них это буквально открыло второе дыхание. Они снова оказались нужны. Для одиноких стариков это дорогого стоит. И вот, завершив все приготовления, 27 марта 2021 года на рассвете вся компания погрузилась на корабль и отправилась в путешествие. Самое удивительное путешествие в их жизни.